«Ты чё, Гаврош?» — Валька, чёрт, поднялся, держась за скулу. «Чеканулся, да? Чё я тебе сказал-то? Ничего такого и не сказал!» «Закрой пасть, шмакодявка!» — процедил Гаврош свирепо, но через секунду уже улыбался, и глаза вновь светились пьяным угарным весельем. «Валька, чертила! Я ж тебя люблю! Давай чекалдыкнем! Давай!» Гаврош налил в стаканы, оглядел зал. Граждане, прошу соблюдать приличное спокойствие. Культурно отдыхаем. Хорошо поработали, хорошо отдыхаем. И тут в столовку вошли трое дружинников, трое крепких парней, лет тридцати, в кепках, пиджаках, с красными повязками на рукавах. Они оглядели зал столовки и сразу направились к компании дружков. Бригадмил, шепнул Ишимбай. А тонда! и бутылки мгновенно исчезли со стола. Но дружинники уже подошли, и один старший спросил. «Распеваем? Придется пройти в отделение, граждане». «Кто распевает?» — выпучил глаза Валя Черт. «Ты видел?» «Через дверь видели, как вы распевали». «И дрались», — добавил второй. «Кто дрался?» «Да он равновесие не сохранил и упал нечаянно», — ухмыльнулся Ишимбай. «А распевал кто?» — спросил старший бригадмилец. — Ну, раз видел, тогда ищите. Бригадмил наш друг. Гаврош встал и поднял руки, предлагая обыскать себя. — Найдете, ваша взяла. Не найдете — гуляйте до другой столовой. Дружинники посмотрели под столом, под соседними столами. Затем старший, явно заинтригованный тем, куда же все-таки подевались бутылки, обыскал Валю Чёрта и шимбая Карамара и последним Гавроша. Тот посмеивался, победоносно глядя на растерянных дружинников. «Водяры от вас несёт, а говорите, не пили», — сказал старший. «А ты найди, найди, майор Пронин». «Ладно, покажите, привлекать не будем», — сдался старший. И тогда Гаврош приподнял расклешённую штанину, и на ступне у него стояла полная бутылка водки. С хохотом проделали то же самое и Шимбай, и Валя-черт. Сконфуженные дружинники развели руками. Старший сказал, «Спасибо, в другой раз будем знать». «Шиш тому, кто ловит шпану», — ухмыльнулся довольный Шимбай. «Тому, кто ловит шиш», — сухо кивнул старший, «а вы сейчас пройдете с нами, вставайте». «Ну, суки», — выдохнул Гаврош, «вы же обещали, мы же договорились». «Со шпаной никаких договоров быть не может», — отчеканил старший. «Сами пойдете или силу применить?» И драка вспыхнула мгновенно. Гаврош, Валька, черт и Шимбай и Карамар дрались с остервенением пьяных людей, которым море по колено, которые не думают о том, что будет потом. Старший дружинник заработал бутылкой по голове и упал прямо на стол, опрокинув его вместе с тарелками». Визжали посетители, кто-то истошно кричал. «Милицию вызывайте! Милицию! Бандиты! Прохода от них нету!» Из окошка раздачи Милка и ее подруги смотрели, как дерутся парни. Карамар получил нокаут и лежал на полу, раскинув руки. И Шимбай первым прорвался к выходу, крикнул, обернувшись. «Атанда! Мусора!» В столовку действительно вламывался наряд милиции. Посетители сбились в кучу в углу столовой укатки с огромным фикусом. И Шенбая схватили первым. И тут в зал влетела Милка, схватила Гавроша за руку и потащила за собой. Они выбежали на кухню, пронеслись мимо огромной плиты, уставленной большущими кастрюлями, пробежали через подсобку. Милка распахнула дверь черного хода, крикнула «Беги!». Гаврош шмыгнул мимо нее и пропал в сумерках. Милка еще долго стояла на пороге, тяжело дыша и глядя в темноту. Она сама не могла бы объяснить себе, почему так поступила. Пожалела, испугалась, а может из-за того прошлого, что связывала их. И Шимбая, Вальку черта и Карамара повязали. Вывели из столовой и погрузили в раковую шейку. Увезли в районное отделение милиции. «Потерял, что ли, книжку-то?» весело спрашивал Вениамин Павлович, помешивая ложкой в стакане чая. Они опять сидели в кабинете коморки с книжными стеллажами, сидели за шатким столом, и заботливая жена-историка подавала им чай, вазочку с печеньем. «Да нет, товарищу дал прочитать». «Он попросил, а я дал», — мрачно отвечал робко. «А рожу кто тебе разукрасил?» «Да там, подрался с одними». Робко подумал, как бы лучше сказать, нашелся и добавил «С хулиганами». «Ах, с хулиганами!» — Вениамин Павлович даже обрадовался. «Ты сам-то кто есть?» «Я?» «Думаете, я тоже хулиган?» «Ты? Ну что ты?» — рассмеялся Вениамин Павлович. «Как я могу такое про тебя подумать? Ты, судя по всему, благородный комсомолец, будущий математик, победитель городской олимпиады». Человек, с которого надо верстником пример брать. — Издеваетесь, да? — тихо спросил Робко и потрогал болевшую рану на виске. — Ты сам-то что про себя думаешь, шпана скворецкая Перегнувшись через стол, перестав смеяться, серьезно спросил Вениамин Павлович. — Обижаешься, когда шпаной называют? — Кто есть, тот и есть, — Робко опустил голову. «Ишь ты, какая покорность!» — усмехнулся историк. «Какое ангельское смирение! А ведь все врешь, брат, себе врешь и другим!» «Нет, я не вру. Кому?» «Матери никогда не вру!» — твердо ответил робко и подумал, что это правда. «Может быть, не всегда правду говорил, но не врал это точно!» «И что же ты сегодня матери скажешь, когда она спросит, кто тебе рожу начистил и почему от тебя водкой пахнет?» — поинтересовался Вениамин Павлович. — Какую такую правду наплетешь? Ты пей, чай, пей. Водку не могу предложить, ее у меня нету. — Ну зачем вы так? — робко посмотрел на историка несчастными глазами. — Разве я просил у вас водку? — Этого еще не хватало. — Чтобы ученик у учителя выпить просил? — Книжку-то прочитал? И что ты в ней понял? Ну, хоть в двух словах расскажи. Жутко интересно. Что ты в ней понял? Я понял, как нужно в люди выбиваться. Старая наша песня, и как же нужно, хоть мне расскажи. Я тоже попробую последовать твоему примеру». Вениамин Павлович смотрел опять весело и вроде бы доброжелательно. «Вот на что нужно надеяться». Робко положил на стол кулаки и уже прямо в глаза посмотрел историку. «Только на них. Нужно уметь драться и никому не верить. Никому». «Хорошая мысль», — Вениамин Павлович побарабанил пальцами по столу. «Хорошая и, главное, оригинальная. Значит, никому. И тогда выбьешься в люди». «Да, только тогда. Как Мартин Иден». «Да, брат, мне жаль тебя, Роберт», — Вениамин Павлович опять забарабанил пальцами по столу. «Поднялся, заходил по тесной коморке. Жаль, что ты ни черта в этой книге не понял». «То, что мне нужно, я понял», — так же твердо ответил Робко. «Вот именно то, что тебе нужно», — уже горячо воскликнул Вениамин Павлович. «Никому не верить — это значит остаться одному, совсем одному. Не страшно будет?» «Нет». «А книжка ведь о другом, Роберт. О том, как нужно бороться за жизнь, как нужно уметь защищать свою веру в жизнь, в справедливость, в дружбу». «Справедливости нет, Вениамин Павлович, и дружбы тоже нет. Когда-нибудь один друг предает другого». «Где ты всего этого нахватался, сукин ты сын?» изумленно протянул Вениамин Павлович. «Сами же сказали, я шпаназа москворецкая. Кто верит в дружбу, всегда остается в дураках, а я в дураках оставаться не хочу». «Ты, конечно, в дураках не останешься. А в предателях остаться не хочешь?» Я еще никого не предавал. С твоей философией станешь. Обязательно станешь. Как ты думаешь, твой сосед Степан Егорыч, про которого ты рассказывал, тоже никому не верил? Верил. Потому в дураках и остался. Без ноги, в коморке живет, никому не нужный. Так уж и никому, — опять спросил Вениамин Павлович. Робко вспомнил о своей матери и промолчал. «А мать, которая на тебя всю жизнь положила...» Ты ей нужен? допытывался Вениамин Павлович. А твоей бабушке ты нужен? Робко молчал, стиснув зубы. Слушай, только честно. Тебе в школе кто-нибудь из девочек нравится? Нет, не поднимая головы, ответил робко и подумал о милке. А эта девушка, из-за которой ты тогда дрался, она тебе нравится? Привязался с вопросами историк, и было видно, что просто так он не отстанет. Ну, нравится. Она с другим ходит, с трудом цыдя слова, ответил робко. Ах, вот оно что. Вениамин Павлович вздохнул облегченно и заулыбался даже. Черт, как же я раньше об этом не подумал. В таком деле советчики только навредить могут. Извини, Роберт, пристал к тебе как банный лист. Одно только скажу. Если из ста случаев тебя 99 раз обманут, и только один раз вера твоя окажется права, — Нужно верить. — Для чего? Чтобы тебя девяносто девять раз обманули? — Для души, Роберт. — Ты потолкуй об этом со Степаном Егорычем. Идуй домой поздно уже. Вениамин Павлович посмотрел на часы. — А в школу, значит, совсем больше не придешь? — Приду. — Еще книжку какую-нибудь не дадите, Вениамин Павлович. — Как Мартина Идена принесешь, тогда дам. А пока вон школьной библиотекой пользуйся. «Там мне тоже не дают», — усмехнулся Робка. «Чего так? Тоже, небось, что-нибудь свистнул?» «Нет, для профилактики». Робка ушел, а Вениамин Павлович еще долго ходил в своей маленькой коморке, курил и размышлял. Жена два раза звала спать, но историк отказывался. Этот худощавый жилистый паренек растревожил его, вверг в невеселые раздумье. «Бог мой, сколько их таких в Москве!» а по всей России, в сущности, прекрасных ребят, но готовых на все, чтобы избавиться от нищеты, которую им уготовила судьба. Такие с равной легкостью могут совершить подвиг во имя человека и этого же самого человека избить, ограбить, убить. Волчата, сбившиеся в стаю, никому не верящие, даже своим дружкам, они страшны прежде всего для самих себя, сжигая в душах последние крохи доброты – Веры в то, что существует на свете великое человеколюбие. Они не боятся матери и отца, милиционера и учителя, больших и маленьких начальников. Они уже познали одну истину, что украл, отнял, добыл, то твое, а все остальное болтовня и лицемерие. Они не знают, что есть на свете великая вера в Бога, исцеляющая и просветляющая, строгая и милосердная. Да сам-то Вениамин Павлович много ли верил в Бога, обращался к нему в минуты тревог и бед. Ленин да Сталин, а теперь вот и Сталина нету, тоже оказывается враг народа, палач, убийца. Он был историк и знал многое из того, что простой смертной страны советов знать не мог. По ночам Вениамин Павлович читал Ильина и Бердяева, Розанова и Федотова, Леонтьева и Флоренского. Голова шла кругом. Даже от жены он прятал эти книжки под паркетную половицу в кабинете Каморки. Хотя понимал, что если придут с обыском... И попробуй он доверить своим ученикам хотя бы малые частицы тех мыслей, которые мучили его по ночам, ни черта они не поймут, посмеются над ним, а кто-нибудь искренне напишет директору школы, а то и еще куда-нибудь повыше, что историк учит их ненависти к советской власти. «Вот интересно, Роберт этот смог бы написать или нет?» «Наверное, нет». «Но не потому, что он поверит в слова Вениамина Павловича, а потому, что донос противен тому образу жизни, который он уже вел, и потому, что не верит ни тем, ни другим. Да ведь и сам Вениамин Павлович никому не верил, потому и прятал книжки под половицами, задыхался в одиночестве». В невозможности поделиться с кем-нибудь мыслями, которые его мучают, не дают покоя. Историк усмехнулся горько. Сам никому не верит, а еще сокрушается, что подросток, который у него учится, тоже никому не верит. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Голова разболелась ужасно. Историк достал таблетку анальгина, запил остывшим чаем и снова закурил. Но должен же найтись тот, кто первый скажет всем страшную правду о том, как мы живем. Когда же, когда появится этот тот? И что, ему сразу поверят? А не распнут ли его, как когда-то распяли Христа? Или хуже того, разорвут на куски, расстреляют, опозорят, покроют такой хулой, что имя его надолго станет символом позора и предательства? Разве так раньше не бывало? Боже мой, да сколько угодно раз! Ведь про Сталина уже говорят. Вениамин Павлович слышал о секретном письме Хрущева, слышал смутные разговоры. Лето 55-го только начиналось, но уже стали появляться в Москве люди из лагерей со страшной 58-й статьей, враги народа, которые говорили, что их освободили, реабилитировали и показывали справки. На этих людей смотрели как на чумных, сторонились их. Да вообще-то что такое Сталин в конце концов? Маленькая верхушка огромного айсберга. А вся эта комарилья нелюдей. У Федотова, у Ильина, у Флоренского давно про это написано. О страдальческом пути России.